Вразуметь негодяев оказалось так же трудно, как и ждать от них разумных поступков. Получив отказ, они пришли в страшную ярость и, жестикулируя как безумные, стали грозить, что они без оружия сумеют отплатить за себя. Но испанцы посоветовали им быть осторожнее и не вредить ни плантации ни скоту, потому что при первой же попытке их пристрелят, как бешеных собак. Если они живыми падутся в руки, им не миновать виселиц. Но и тут они не унелись, а продолжали ругаться, неистовствовать, словно фурии. Только они ушли, прибежали двое других, англичан тоже страшно взволнованные, и вне себя от ярости, хотя у них, конечно, было на то больше оснований, ибо они успели побывать дома и увидать, какое там опустошение. Не успели они рассказать о своей горькой обиде, как испанцы, перебивая друг друга, стали рассказывать им о своей. Даже странно, что три человека могли так безнаказанно издеваться над двенадцатью. Это происходило от того, что испанцы относились к ним пренебрежительно, и в особенности теперь, когда они были обезоружены, только смеялись над их угрозами. Но двое англичан решили разыскать обидчиков во что бы то ни стало и расправиться с ними. Однако же испанцы тут вмешались, объявив, что У тех троих бездельников оружие отнято, и что они, испанцы, не могут позволить преследовать безоружных с оружием в руках. Но если вы предоставите это нам, — прибавил степенный испанец, — их набольше, мы попытаемся заставить их вознаградить вас. Когда досады их поуляжутся, они, без сомнения, придут к нам опять, потому что без нашей помощи им не прожить, и вот тогда мы обещаем вам не мириться с ним, пока не дадут вам полного удовлетворения. Надеюсь, что на таких условиях, и вы обещаете нам не употреблять против них насилие, иначе как для самозащиты. Обиженные англичане согласились на это неохотно и не сразу, но испанцы уверили их, что они хотят только предотвратить кровопролитие и наладить отношения. Нас, говорили они, не так уж много. И места для всех довольно. Это большая жалость, что мы все не можем жить дружно. В конце концов англичане уступили и пока что стали жить с испанцами, так как собственное жилье было разрушено. Дней через пять трое бродяг, утомленные бесплодными скитаниями и ели живые от голода, подошли к опушке рощи, что возле замка, и, встретив несколько испанцев, в том числе моего, то есть набольшего, Стали унижены и смиренно просить, чтобы их приняли снова в семью. Испанцы очень учтиво ответили, что они так бесчеловечно поступили своими земляками и так грубо обошлись с ними самими, испанцами, что они ничего не могут сказать, не посоветовавшись с остальными товарищами и с двумя англичанами. Но то, что они сейчас же пойдут, зовут всех на совет, а ответ дадут через полчаса. Нетрудно было догадаться, что их положение бедственное, раз они согласились на это. В ожидании ответа они умоляли испанцев выслать им немного хлеба. Те согласились и вместе с хлебом прислали им большой кусок козы, вареного пугая. Буяны съели все с большим аппетитом, настолько они были голодны. Через полчаса их позвали в дом, и тут произошло объяснение между обиженными и обидчиками. Первые обвиняли вторых в том, что они уничтожили все плоды их трудов и хотели умертвить их. Те уже раньше сознались в этом и, следовательно, не могли отрицать этого и теперь. Тогда вступились испанцы в качестве примирителей. И как раньше они потребовали от двух обиженных англичан, чтобы они не мстили обидчикам, пока те безоружны и беззащитны, так теперь они потребовали, чтобы виновные отстроили хижины для своих земляков одну таких же размеров, как прежние, а другую побольше, а также обнесли их землю вновь изгородью вместо той, которую они уничтожили, насадили деревьев на место вырванных, вскопали и землю под новый посев на том месте, где вытоптали прежний, словом, привели все в тот же вид, в каком они застали его, конечно, насколько это было возможно. Целиком поправить дело было уже нельзя, так как время было пропущено, и посаженные мной в дереве не могли и приняться так скоро. Виновные покорились, и так их все время кормили досыта, стали работать исправно, но никакими убеждениями нельзя было заставить их сделать что-нибудь для себя. Если им случалось иногда приниматься за дело, то лишь изредка, и ненадолго, пока хватало охоты. Прожив таким образом месяц два, все вместе тихо и мирно, испанцы вернули провинившимся оружие и свободу уходить когда угодно и куда угодно. Не прошло и недели, как неблагодарные стали по-прежнему наглые и дерзки. Но тут случилось нечто, грозившее опасностью жизни всех, так что пришлось отложить личные счеты в сторону и сообща позаботиться об охране маленькой колонии. Однажды ночью набольший испанец, как я называю его, то есть тот, которому я спас жизнь, который был у них теперь за капитана или вождя, словом за старшего, ни с того ни с сего вдруг стал тревожиться и никак не мог уснуть. Он чувствовал себя совершенно здоровым физически, но на душе у него было неспокойно. Ему все представлялись вооруженные люди, убивающие друг друга. Беспокойство все росло, и он, наконец, решил встать. Встал, вышел за дверь. Ночь темная, ничего не видать или почти ничего, да и деревья, посаженные мною вокруг замка, теперь густо разросшиеся, мешали видеть. Поднял голову. Небо ясное и звездное, шума никого не слышно. Он вернулся и снова лег. Но все-таки он никак не мог успокоиться. Сон бежал от его глаз, и мысли были Все такие тревожные, а почему, он и сам не знал. Его шаги и стук, отворившиеся и затворившиеся двери, разбудили другого испанца, и тот спросил, кто здесь ходит. Первый испанец назвал себя и объяснил, почему он не может уснуть. «Знаете, — сказал ему другой испанец, — такими вещами не следует пренебрегать. Раз у вас такие мысли, значит, что поблизости творит что-то недоброе» а где англичане? В своих хижинах их бояться нечего. Надо заметить, что после той истории испанцы завладели главным жильем, поместив англичан отдельно, чтобы те не могли добраться до них ночью. Да, это неспроста. Я это знаю по опыту. Я убежден, что наши души могут вступать в общение с бесплотными душами, обитателями невидимого мира, и получать от них предостережение. Эти дружеские знаки даются для нашего блага, надо только уметь ими пользоваться. Пойдем-ка осмотрим все кругом, и если не найдем ничего, чтобы оправдывало наше предчувствие, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас в справедливости моего предположения. И вот они пошли на вершину холма, того самого, на который и я часто ходил, чтобы взглянуть на море. Но так их было... Несколько они один, они чувствовали себя сильными, то они не принимали таких предосторожностей, какие предпринимал я, и не взбирались по лестнице, втаскивая ее потом за собою, а пошли кругом через рощу, ничего не боясь, не ожидая никакой опасности, как вдруг увидали невдалеке огонь и не услышали человеческие голоса. Притом не одного или двух человек, а целой толпы людей. Почему дикарей явился на этот раз такое множество? Было это последствием бегства во время нашей последней стычки трех дикарей, спасших с лодки, и избылись ли мои опасения, что они вернутся и приведут с собой других, или же они приехали случайно, и не подозревая, что остров населен для своего обычного кровавого пира, испанцы, по-видимому, выяснить не могли. Как бы там ни было, им следовало напасть на дикарей врасплох и перебить их всех так, чтобы ни один не уцелел. Для этого надо было заградить им путь к лодкам, но у них не хватило на это присутствия духа, и благодаря этому их душевный покой был нарушен надолго. Увидав огонь и вокруг него дикарей, набольший испанец с товарищами побежали назад и подняли на ноги всю колонию вестью о грозящем неминучей гибели. Те мигом оделись, но их невозможно было убедить сидеть смирно дома. Каждому непременно хотелось самому посмотреть, как обстоит дело. Пока было темно, это не представляло большой опасности, и они могли в течение нескольких часов довольно смотреться на Дикари при свете трех костров, разложенных на некотором расстоянии один от другого. Что делали дикари-испанцы, не знали. И не знали также, что им самим, так во-первых, врагов было слишком много, а во-вторых, они держались не все вместе, но разбились на группы и расположились на берегу, в разных местах. Зрелище это повергло испанцев в большой уныние. И так как дикари рыскали по всему берегу, То они не сомневались, что в конце концов пришельцы наткнутся на замок или каким-то признаком жилья догадают, что здесь есть люди. Очень они боялись также за свое стадо. Если б дикари перебили их или увели их коз, им грозила опасность умереть с голоду. Поэтому первым делом они... Порешили послать до рассвета трех человек, двух испанцев и одного англичанина, чтобы те загнали коз в большую долину, где находилась пещера, а в крайности в самую пещеру. Если б дикари собрались все вместе, главное, где-нибудь вдали от лодок, то испанцы напали бы на них, хоть и хоть сотню, но этого невозможно было ожидать. Два главных отряда их находились на расстоянии двух миль один от другого, и, как оказалось потом, принадлежали к двум различным племенам. Долго они судили и рядили, как быть и что предпринять, и, наконец, порешили, пользуясь темнотою, послать старого дикаря отца Пятницы на разведку и узнать, если будет возможно, зачем они сюда приехали что намерены делать здесь и так далее. Старик не колебался ни минуты, и, раздевшись до гола, так как большинство дикарей были голые, направился к ним. Часа через два он вернулся и рассказал, что все время бродил среди диких, не возбуждая никаких подозрений, и узнал, что их приехало два отряда из двух различных племен, воюющих между собою что недавно у них было большое сражение, и обе стороны, набрав пленных, случайно съехались на одном и том же острове с целью повеселиться и полакомиться человеческим мясом. Но что эта случайная встреча отравила им все веселье, что оба племени страшно разъярены одно против другого и расположились так близко друг от друга, что как только расцветет, они, наверное, подерутся. Но что... Ни одно из племен, по-видимому, не подозревает, что на острове есть люди, кроме диких. Не успел он окончить свой рассказ, как поднялся страшный шум, из чего колонисты заключили, что две маленькие армии вступили в кровавый бой. Отец Пятницы истощил все доводы, убеждая белых засесть в замке и не показываться. Он говорил, что их безопасность зависит от этого то дикари сами перебьют друг друга, а уцелевшие уберутся во свояси. Точь в точь так и вышло. Но не мог убедить их. Любопытство перевешивало в них благоразумие. Особенно в англичанах. Им непременно хотелось посмотреть, как дерутся дики. Тем не менее они все-таки приняли некоторые меры предосторожности, а именно расположились не возле своего жилища, а пошли дальше в лес и поместились так, чтобы видеть битву, не подвергаясь опасности, и, как они думали, не будучи видимыми. Но, должно быть, дикари все же заметили их, как мы увидим впоследствии. Бой был жаркий. Если верить англичанам, то среди дикарей были люди высокой храбрости и неповедимого мужества, весьма умело руководившие битвой. В течение двух часов, по словам англичан, нельзя было определить, какая страна одержит победу, потому что отряд, что был поближе к нашему дому, начал заметно ослабевать, и некоторое время спустя частью обратилась в бегство. Это опять-таки повергло наших в жестокий страх, как бы кто-нибудь из беглецов не вздумал искать убежище в роще, что возле замка. При этом он невольно открыл бы жилье, а вслед за ним и его преследователи. Тут они решили укрыться с оружием в руках за оградой и чуть дикари покажутся в роще, перебить по возможности всех, чтобы ни один не вернулся к своим рассказать о виденном. Они уговорились также бить холодным оружием или прикладами, но не стрелять, чтобы выстрелами не привлечь дикарей. Как они думали, так и вышло. Трое дикарей из побежденного племени забежали в рощу, вовсе не предполагая, что в ней есть жилье, а просто еще убежище в чаще. Часовой, поставленный караулит на опушке, тот же дал знать об этом, прибавив к великому удовольствию наших, что беглецов никто не преследует и что победитель даже не видели, в какую сторону они направились. Узнав это, Набольший испанец, человек очень гуманный, не позволил убивать беглецов, Навелел велел троим испанцам обогнуть холм, напасть на них с тылу врасплох и взять их в плен, что и было исполнено. Остатки побежденной армии бросились к челнокам и уехали. Победители почти не преследовали их. Но, собравшись все вместе, дважды издали пронзитный клич, видимо, торжествуя победу. Таким образом, кончился бой. В тот же день часов около трех по и они сели в свои челноки и уехали. Таким образом, испанцы снова остались хозяевами острова и несколько лет потом не видели дикарей. Когда все уехали, испанцы вышли из своей засады, и, обойдя поле битвы, нашли на нем тридцать два трупа, но ни одного раненого. У дикарей уж такой обычай. Они или избивают врагов всех до последнего, из луков или тяжелыми деревянными мечами, или уносит с собой всех раненых и недобитых. После этого происшествия англичане надолго присмирели, Зрелище битвы заполнило ужасом их сердца. Еще страшнее казались им ее последствия, в особенности предположение, что когда-нибудь они сами могут попасть в руки этих чудовищ, которые убили бы... Их не только как врагов, но и просто для того, чтобы съесть их, как мы убиваем скот. Такая опасность, как я говорил, укротила даже наших буйных молодцов, и долго после того они были послушны и добровольно, добросовестно работали вместе с другими на всю общину. Сажали, сеяли, жали, и совсем привыкли к острову и условиям жизни на нем но немного времени спустя они пустились в одно предприятие, которое наделало им много хлопот. Я уже говорил, что наши взяли в плен трех дикарей, и так все трое были дюжи и рослые молодцы, и Спенс обратили их в слуг и заставили работать на себя. Из них вышли недурные и невольники. Но они не поступали с ними так, как я с моим пятницей, не вселяли в них убеждений, что они спасли им жизнь не учили их постепенно разумным правилам жизни, и тем более религии, не приручали их постепенно и не укращали природной дикости их нрава ласковым обхождением и ласковыми беседами. Правда, они кормили их ежедневно, настоящее заставляли их работать с утра до вечера в поте лица. Но невольники эти никогда не стали помогать им и сражаться за них, как мой пятница, который был так верен и предан мне, словно был моим телом но пора вернуться к рассказу. Итак, нашей всей семьей, я уже говорил, что общая опасность всех перемирила, стали совещаться, что им теперь предпринять, и первым делом обсуждать вопрос, не лучше ли им перенести свое жилье на другое место, так как дикари посещали исключительно эту часть острова а в глубине его, дальше от моря, были места более глухие, но где они могли бы безопаснее хранить зерно и скот. После долгих споров решено было не переносить жилья, так как они не теряли еще надежды получить весточку от своего губернатора, то есть меня, и рассчитывали так, если я кого-нибудь пошлю за ними, то, конечно, направлю его на эту сторону острова. Если мои послы не найдут на указанном месте дома... Они подумают, что дикари перебили всех поселенцев и уедут. Таким образом исчезнет последняя надежда выбраться отсюда. Зато поля и скот они постановили перенести в долину, где находилась моя пещера, где земля была удобна и для хлебопашества, и для пастбищ. Да и земли было вдоволь. Но, пораздумав, изменили наполовину и этот план положив перевести туда только часть скота и часть посевов, так что если б неприятель уничтожил одну половину, то, по крайней мере, другая была бы уцелела. Это было очень благоразумно с их стороны. И еще благоразумнее, что они не доверились взятым ими в плен дикарям и ничего им не рассказывали, ни о плантации, разведенной ими в долине, ни о помещенном там стадии, ни тем не менее о пещере которые не приберегали нас случай, если им понадобится надежное и безопасное убежище. В эту же пещеру они перенесли и послали мною при отъезде два бочонка поруху. Итак, они решили оставить замок на прежнем месте, но как я тщательно укрыл его сначала валом, потом деревьями, разросшимися в целую рощу, так и они, видя, что они могут считать себя в безопасности, только будучи хорошо спрятаны, чем они теперь окончательно убедились, принялись за работу с целью лучше прежнего укрыть свое жилище от постороннего взора. Возвращаюсь к прерванному рассказу. В течение двух лет наши жили совершенно спокойно и не видели дикарей. Правда, однажды утром они сильно переполошились, ибо несколько испанцев, отправившись рано утром на западную сторону, или, вернее, на западный конец острова. Кстати сказать, я именно этого конца всегда избегал из боязни быть замеченным дикарями. Видели больше двадцати челноков с индейцами, подъезжавших к берегу. Они со всех ног бросились домой и подняли тревогу. Весь этот день и следующие наши просидели в заперти, только ночью выходя на разведку на этот раз им повезло. Куда ехали, дикари, неизвестно, но они совсем не приставали к берегу, и наши ошиблись в своих ожиданиях. Вскоре у них опять вышла ссора с тремя англичанами, и вот из-за чего. Один из этих последних, разозлившись на одного из невольников за то, что тот не исполнил какого-то его приказа или сделал не так, как он велел, и неохотно слушал его указания, вытащил из-за пояса топор и кинулся на бедного дикаря не для того, чтобы проучить его, но чтобы убить. Испанец, бывший неподалеку, увидав, как тот нанес дикарю жестокую рану, он метил в голову, но попал в плечо, подумал, что он отсек бедняку руку, подбежал и, умоляя его не убивать несчастного, заслонил с собой дикаря, чтобы предотвратить беду. Драчун еще пуще взбесился. И замахнулся промушный испанца, божа, что он угостит его так же, как хотел угостить дикаря. Испанец успел вовремя уклониться от удара, и сам шип с ног негодяя с заступом, который держал в руке. Они все работали в поле. Другой англичанин, прибежавший на помощь первому, в свою очередь шип с ног испанца. Двое испанцев кинулись выручать товарища, а третий англичанин напал на них. Огнестрельного оружия ни у кого из них не было при себе. Да и вообще не было иного оружия, кроме топоров и лопат. Только у третьего англичанина оказался мой старый заржавленный тесак, с которым он накинулся на двух испанцев, прибежавших последними, и ранил их обоих. На шум прибежали все остальные испанцы и связали трех англичан. Теперь надо было решить, что с ними делать. Все трое. Так часто бунтовали, были такие свирепые, бесшабашные головорезы, ни во что не ставящие жизнь человека, притом такие и лентяи, что жить с ними было далеко не безопасно. И бедные испанцы положительно не знали, как поступить. Их набольший напрямик объявил англичанам, что будь они его земляки, он бы их всех повесил. Ибо все законы и правители существуют для того, чтобы охранять общество и люди, опасные для общества, должны быть изъяты из него. Но так они англичане, а все находящиеся здесь испанцы, обязаны своим освобождением из плена и жизнью великодушие и доброте англичанина, он готов оказать им всевозможные снисхождения и отдать их на суд их же земляков. Один из двух честных англичан, бывший при этом, возразил от лица обоих, что... Им это было бы вовсе нежелательно, так как им пришлось бы отправить своих земляков на виселицу. И он рассказал, как Виль Аткинс предлагал всем пяти англичанам соединиться и, захватив испанцев спящими, всех их умертвить. Услыхав это, набольший испанец обратился к Вилли Аткинсу. — Как? — Сеньор Аткинс, вы хотели нас умертвить? Что вы на это скажете? и негодяй не только не отрицал этого, но напрямик объявил, что это сущая правда, и что это еще от них не ушло. «Хорошо, сеньор Аткинс, но за что же вы хотите убить нас? Что мы вам сделали? Если бы вы умертвили нас, какая была бы от этого польза? И что ж нам теперь надо делать для того, чтобы предотвратить это? Умертвить вас, чтобы вы нас не перебили?» «Зачем вы хотите принудить нас к этому, сеньор Аткинс?» Испанец говорил все это совершенно спокойно и улыбаясь, но сеньор Аткинс до того рассвирепел. Зачем тот обратил все это в шутку, что если бы его не держали трое, да будь у него оружие, он бы, кажется, убил испанца тут же на месте, на глазах у всех. Такая отчаянность заставила всех призадуматься, как тут быть. После долгих препирательств испанец и два честных англичанина, вступившихся с дикаря, стояли за то, чтобы повесить одного из негодяев для страстки других. Старый же испанец настаивал на более мягком отношении, так как преступники принадлежали к той же нации, что его спасите. Решено было, во-первых, отобрать у виновных оружие и ни под каким видом не давать им ни ружей, Ни пороху и патронов, ни сабель или ножей, затем изгнать их из общины и предоставить им жить где им угодно и как угодно за свой собственный счет и риск, на чтоб при этом никто из остальных членов общины, испанцев и англичан, не ходил к ним и не говорил с ними, слово не имел с ними никакого дела. А для этого запретить им подходить ближе, чем на известное расстояние жилье остальных, если они как-нибудь напроказит. Подожгут дом, разорят плантацию, вытопчут поле, разнесут по кусочкам, изгрыть или начнут убивать скот, казнить их без милосердия.